архипелаг книга 2 страница 311 я пишу за россию без языккую и потому мало скажу от троскистах. они все люди письменные и кому удалось уцелеть те уже наверное приготовили подробные мемуары и опишут свою драматическую эпопею полнее точнее чем смог бы я но кое-что для общей картины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 А работяги юбилея, но тем временем выходят на работу. Да и среди поющих раскол. Тут есть несправедливо посаженные коммунисты, они отходят в сторону. Интернационала не поют, показывая, что молчанием свою правоверность. «Если нас держат за решеткой, значит, мы еще чего-то стоим», – утешался Александр Боярщиков. Ложное утешение. А кого не держали? Самым крупным достижением троцкистов в лагерной борьбе была их голодовка-забастовка по всей Воркутинской линии лагерей. Перед тем еще где-то на Колыме, кажется, 100 они требовали вместо лагерей вольного поселения и выиграли. Им обещали, они сняли голодовку. Их рассредоточили по разным лагерям и постепенно уничтожили. Сведения в Воркутинской голодовке у меня противопоречивые. Примерно вот как. Началась 27 октября 1936 года и продолжалось 132 дня. Их искусственно питали, но они не снимали голодовки. Было несколько смертей от голода. Их требования были уединение политических от уголовных. Включали они в эти политические остальные 58 кроме себя? Вероятно, нет. Не могли же они КРов признать за братьев, если даже социалистов отвергали.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 Курневский, из Киевского обкома Комсомола, Иванов, бывший командир эскадры сторожевых кораблей в Балфлоте, Орлов-Каменецкий, Михаил Андреевич, Полевой Генкин, Вера, редактор Белийской зари Востока, Сократ Геверкян, секретарь СК Армении, Григорий Золотников, профессор истории, его жена. Ядро голодовки сложилось из 60 человек.